Но во уда ветер подует. Нечистая коморка худо освещенная с сальным огарком в железном подсвечнике. На полках множество флиантов с важной и приважной физиономией. На других полках обгорелые горшки, накрытые дощечками и книгами, деревянная чаша, пара ловенных ложек, мышеловка бутылка заткнутая бумажкой. И еще кое-какая посуда, довольно нечистая. Стол с бумагами, из которых одна кипа придавлена кирпичом. Тут же великанша чернильница, песок в коробочке, сложенный из пищи бумаги и железные съемцы. В комнате два стула, огромный сундук и постель, на которой подушки черны, как будто готовили на них блины. И одеялом служит тулуп. К стене жмет с портрет с бородавкую. Подле него туго насаленный парик и хлопушка для мух. Стены вспаханы стихами, писанными мелом. Для вытягивания их нужна бычащая грудь. А тут, верно, живет любитель мусс Тредьяковский. Василий Кирилл занимает одно из седалищ. Против него на другом стуле молодой офицер с красным носом. Ба, да это его благородие подачкин. Видно, беседуют. Подачкин, смотришь, не забудь. Тебя потребует государь, не ты прямо в ноги и расскажи. Как стращал тебя Волынской виселицую, плахаю Хотел тебя убить из своих рук, коли не скажешь молдаванке, что он вдовец, и не станешь носить его писем. Как заставлял тебя писать вирши против ее величества и раздавать по народу. Тредяковский заставлял, конечно, но я ей вознести мысль не посигнул. Подачкин, уж разумеется, брать Слышь, переврешь и не недоврешь в караульню, на палочную. возляк возлягте упованием своим на меня, как на адаманта камень. Чего не возмогу я исполнить за великие щедроты, которые не спосылают на меня его светлость? Да не дозволите ли утруждать ваше благородие? Вы, как особо обретаетесь при высокостепенном господине, Удостойте презентовать его светлости, недостойное мое стихосложение, в честь его персоны составленное. Подачкин, качаясь на стуле. А почему же не так? Почему же? Однако не худо, браться, понимаешь. Ну, ты сам разумная голова. Без мази его с места не тронется. А с нею въедем, пожалуй, хоть в спальню герцогини. герцогине. отпирает сундук, вынимает из кошелька Целковой и вручает его с поклонами. «Подачкин, я там видел у тебя другой, и другой целковый. Тут было почти все денежное богатство Василия Кирилловича. Отдан милостыне раздавателю его светлости. Но золотые горы и слава были впереди. Тридяковский, соблаговолите ли ваше благородие дозволить прочитать вам поднос мой?» «Подачкин, похвально. Сынок барской барни играл уже роль покровителя наук». Не худ бы, однако, при этом венца. Желание его благородия было исполнено, и попойка началась. Между тем Василий Кирилл читал ему стихословный акростих в честь герцога Курлянского, благодетеля и просветителя России, Аристида, Фемистокла, Салона и несколько раз Мецената. Подачкин, перебивая его, похвально и хотя не понимаю. Знаешь ли, братец... Напиши что-нибудь на свадьбу моей матери. Шут бы ее взял, славная матка. Воспоила, воскормила меня, в офицеры вывела, да сама себя не забыла. Тредяковский за особенное себе удовольствие должен почитать и с отменной ревностью готов вам таковым стихословием моей работы презентовать». На всякую потребу я изготовил приизящные свадебные стихи, которые, без сомнения, пригодны будут и на бракосочетание вашей высокой матери. Подачкин. Что высока, то высока. Четырть свершков мерных. Однако, братья, доходит ли ваше мастерство до того, чтобы твои стихи на бракосочетание можно тотчас же лихо переделать в стихи на смерть? Третьяковский с гордостью охорашиваясь, чего мы невозможим. Ага, и доложить вам, осмеливаясь, что стоит только некоторые слова, резвунчики-прыгунчики, как горные козочки, вытеснить, а на место их вогнать траурные и тяжелые, как черные валы, с трудом раздирающие плугом утробу земную. Однако, дозвольте обратиться к предпринятому мною труду в честь его светлости, великого покровителя наук и благодетеля России». И Василий Кириллович, надуваясь, читал свой панигирик, и новый валет высших валетов герцогских допивал свою бутылку. Между тем неслышными шагами вошел в комнату старичок, едва ли не семидесятилетний, худощавый, бледно-восковый, с серебряным венцом из волос, с редкою седой обороткой, в черно-русском кафтане, подпоясанной ремнем, настоящий мертвец, которого требовала к себе земля. Одни глаза обнаружили в нем жизнь, и жизнь мощную, пламенную. Это был дядя нашего стихотворца, некогда учитель в Киевской академии, и потом служка Тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского, который за то, что не хотел отложиться от убеждения, проникшего ум и сердце его, но неприятного временщику, был схвачен от священно действия в полном облачении, и брошен в петербурге в смрадную темницу. Увидав старика, племянник стал в ступик. Продолжай, племянничек, продолжай, сказал слушка, усмехаясь пронзительной усмешки. Прибавь к своим похвалам новый подвиг благодетелю России, новый кровавый стих к твоим великолепным виршам. Старик расстегнул на себе поясной ремень, спустил левый рукав кафтана и рубашки, отчего обнажилось плечо. Оно было изрыто кровавыми бороздами. Кровь, худо запекшаяся, струилась еще по остову старц. Тридиковский смутился. — Что, друг, не правда ли стоит твоего панигерика? — продолжал он, одеваясь. И это все он, твой арестит, твой салон, эфемистокл. За то, что я осмелился сквозь решетку тюрьмы подать моему архипасторю, моему благодетелю и отцу чистую рубашку, три месяца носит одну, не скидая гнезда насекомых источили уж ее. Отрехся ли он от своей веры, лишенный посоха своего, церкви, божьего света, воздуха, изгложенный червями и болезнями? Вымучили ли из него пытки, хотя одно слово против его совести? Его бы славить, его бы воспевать. Где вам? На вас только облик человеческий, а также ползайте, как четвероногие». Вам скорее награду здесь, на земле, хоть медный грош, лишь бы не даром. А небо? О, никогда не гляделось оно в вашу душу. Твое сердце бежало ли, когда на уста вместо слов? Беседовал ли ты, когда с этим богом слезами? Несчастный, ты из этого ничего не знаешь. Камень камнем и будет. Продолжай, любезный, подноси на коленах свое стихотворное вранье. Сын времени погладит тебя по головке и может статься, окутает тебя в свою ливрею, а золотит тебя и поставит на запятки. Но знай, внуки наши обрекут тебя достойному позору, а плюют твои подлые творения, слышишь? Громы надо теперь на палачей, ужасные громы неба, а не челика, не синиц под ружьем охотника, не блея, не овец под ножом мясника. И грянет этот гром. Горе вам тогда. Слышишь ли?» Голос вдохновенного старца умолк. «Может статься последняя его лебединая песня на земле. Он исчез». Долго еще племянник слушал его, поверженный в ничтожество громовыми истинами старца, как бы приходившего на миг из гроба, чтобы обличить его в раболепстве. Подачкин раздинул рот, слушал также, ничего не понимая. Налитый стакан стоял нетронутый. Наконец Василий Кириллович одумался, встал, подошел на цыпочках к двери и припал к ней ухом. Никого. Оттворил ее? Никого. Тут он осмелился произнести. Сумасшедший. Накупается каждодневно на побои. То нянчится около своего архиерея, дерзнувшего воспротивиться власти его светлости, то шляется по караульням, воздвигает на него ненависть солдат и предсказывает восшествие на престол Елисаветы Петровны. Кончить ему неблагообразно. Василий Кириллович начал опять читать свой поднос, но чтение было опять прервано. Вошел в каморку кабинет секретарь Эйхлер. Подачкин вытянулся во фронт, хозяин встал, смутившись, и приветствовал гостя как мог. Но этот, не дав ему расплыться в многоглаголиньи, отвел его в соседнюю, еще меньшую каморку. Здесь шепотом объявил, что все усилия произвести Василия Кирилча в профессора элоквенции остались тщетные, потому что фаворит решительно падал, и судьба его на волоске. Целый свито осожалений вздохов, жалоб на несправедливость людей и переменчивость фортуны следовали за этим объяснением. Стук, стук, новый гость. И кто ж? Зуда, которого не видали целые веки. Никогда еще коморка Тредяковского не имела у себя столько разнородных посетителей. Разумеется, что поклонение Пиита обратилось к восходящему солнцу, и Эйхлер вынужден удалиться. Тут Волынского торжество было объявлено во всеуслышание, так что и подачкин струсил. Не обошлось, однако, ж без новых тайных переговоров в соседней коморке, где Василию предлагали милости, какие ему самому угодно будет назначить. Заслуги его умели всегда оценить, но случая не было к награде. Теперь этот случай представился, и спешили им воспользоваться. Взамен требовали только в случае спроса государя не сказать, что он действительно был вчера у Волынского, и от него пошел давать урок княжне Лилемика, у которой оставил свою книгу. А были ли в ней бумаги, ему неизвестно. И потом насчет связи кабинет-министра свалить всю вину Наберона, который будто бы угрожал Василию Кирилловичу виселицею и плахою, если он не поддержит этой связи и не заверит княжну, что Волынский вдовец. Да это безделица. Василий Кириллович полезет для его превосходительства, своего благодетеля, покровителя и мецената в вагоне в воду. Пошли уверения, клятвы, все покорнейшие, все нижайшие, все должнейшие, так что крошечный зуда едва не задохся от них. Кончилось с тем, что два серебряные рублевика после упорной битвы были отняты пиитом, сильным, как Геркулес, и возвратились в свое прежнее обиталище, и новое его благородие согнано с парнаса в толчки.